10 Снова взяв себя в руки, он осторожно завернул Джейка в синий брезент. Соорудил некое подобие капюшона вокруг застывшего бледного лица. Лицо он собирался закрыть навсегда, перед тем, как засыпать могилу. Но не раньше. «Эш, ты будешь прощаться». «Эш» посмотрел на стрелка... И поначалу Роланд засомневался, а понял ли его ушастик путаник, Но потом вытянул шею и в последний раз лизнул щеку мальчика языком. «Ай, эй!» – сказал он. «То есть, прощай, Джейк». Стрелок поднял тело мальчика. Каким же он был легким, этот мальчик? Который прыгал с сарая в с Бенни Слайтманом И плечом к плечу с отцом Келлоганом Противостоял вампирам Каким удивительно легким Видать, вес его ушел вместе с жизнью И опустил в могилу Крошка земли упала на щеку И Роланд убрал ее Покончив с этим, снова закрыл глаза И задумался. Потом, наконец-то, запинаясь, начал. Он знал, что любой перевод на язык здешних мест будет корявым, но сделал все, что мог, и если душа Джейка находилась рядом, она бы поняла все слова. Время летит, погребальные колокола звонят, жизнь уходит. Поэтому услышь мою молитву. Рождение – не что иное, как начало смерти. Поэтому услышь мою молитву. Смерть безмолвна. Поэтому услышь мою речь. Слова уплывали в зелено-золотое марево. Роланд их отпустил, потом продолжил. Уже более уверенно. Это Джейк, который служил Ка и своему Тету. Скажи правильно. Пусть прощающий взгляд Сманы Исцелит его сердце. Скажи спасибо. Пусть руки Гана поднимут его Из черноты этой земли. Скажи спасибо. Окружи его, Ган, светом. Наполни его, Хлоя, силой. Если его мучает жажда, дай ему воды на пустоши. Если он голоден, дай ему еды на пустыши. Пусть его жизнь на этой земле и боль, через которую он прошел, станут как сон для его просыпающейся души. Пусть его глаза увидят только то, что им приятно. Пусть он найдет друзей, которых считал потерянными. И пусть каждый, кого он позовет, отзовется. Это Джейк, который жил достойно, любил тех, кто любил его и умер, когда того захотела ка. Каждый человек должен умереть. Это Джейк. Дай ему покой. Какое-то время он еще постоял на коленях, сцепив руки, Думая о том, что до этого момента Не понимал ни истинной силы печали Ни боли переживаний Я Не смогу дать ему уйти Но вновь в действие вступил жестокий парадокс Если не даст, жертва будет принесена за зря. Роланд открыл глаза Прощай, Джейк Я люблю тебя, дорогой. Потом укутал лицо мальчика синим капюшоном, чтобы защитить от дождя земли, которому предстояло пролиться на тело.